Опоздавшему было уже далеко за 60, но сейчас он сконфузился, как шестилетний мальчик. Он торопливо подошёл к банке, стоящей на шкафчике для документов в углу, бросил в неё монетку и шагнул к своей верёвке. Уильям Карвер тоже двинулся к своей. Ладно, ребята, давайте начнём. Сначала раунды, потом Grand Sire Sincus. Он кивнул одному из них. Внимание, воскликнул тот. Дисконт пошёл. Он потянул за верёвку. Есть. И колокола затрезвонили, каждый в свою очередь. Место в этой звоннице было гораздо больше, чем в Нетроолепе. Все 12 звонарей стояли широким кругом. Несколько минут они звонили раунды с четырьмя дополнительными самыми высокими нотами. Руки их плавно ходили вниз и вверх, вниз и вверх. Каждый тянул в свою очередь, один за другим по кругу. Кит Бэйн звонил в самый низкий, тяжёлый колокол тенор, вспомнила Ваилет, как назвал его Артур. Кит стоял на специальной подставке, что давала ему больше пространства для движения и больше размах для рук. Так было нужно из-за веса этого тяжёлого колокола. Движения его были легки, хотя видно было, как напрягаются мышцы. Ваилет попыталась представить, как благодаря его движениям Раскачивается этот огромный колокол, который она совсем недавно видела на верхней площадке звонницы. Казалось немыслимым, что можно заставить такое чудище звенеть, лишь потянув за эту тонкую верёвку. Несмотря на то, что между ними и колоколами был потолок, звенели они очень громко. От этого звона слегка дрожала вся башня. Валит, казалось, будто всё её существо омывается волнами ветра. Ощущение было очень приятное. Гранд-сайр пошёл, громко выкрикнул Уильям Карвер. Порядок очередности колоколов сразу изменился, потом изменился снова и снова, пока она совсем не потерялась в сложном рисунке перезвона колоколов, плетущих запутанный узор в пространстве звучания. Лишь один Кит Бэйн, бьющий в свой колокол в конце каждой смены чередования, служил каким-то ориентиром. Это было что-то вроде большого барабана, задающего своими ударами общий ритм. Уильям Карвер опять что-то прокричал, и звонари вернулись к знакомой нисходящей гамме. «Стой!» — крикнул он наконец, и звон прекратился. Старшина опять поменял звонарей, велев Киту Бэйну еще кому-то отдохнуть, пока не звонят Стэдман Триплс. Кит Бэйн тяжело опустился на стул рядом с Вайлет, он был весь мокрый от пота. «Сильно устаете?» — спросила она. «Звонить тяжело». «Ох, да не очень-то», — ответил он, вытирая платком лоб. «С теннером — да, приходится иногда побороться, он ведь такой тяжелый, очень своенравный». а справляться с ним надо одной только веревкой. Старина Карвер почти всегда меня на него ставит или вообще ничего не дает. Говорит, что подпустит к колоколам, когда будет во мне до конца уверен». «А когда он будет до конца уверен?» «Когда ляжет в могилу», — сценическим шепотом ответил Кит Бэйн. Вайлетт не удержалась и рассмеялась. Уильям Картер тут же покосился в их сторону, казал, он хотел взглядом испепелить их обоих. Валя сразу замолчала. Артур тоже на них посмотрел, но его выражение трудно было понять. Может, ему приятно, что она нашла общий язык с Китом Бейном, а может наоборот, он недоволен тем, что его протеже в области колокольного звона удалось привлечь её внимание. Валя смутилась, опустила глаза и не поднимала головы, пока Зонари не занялись вновь своим делом. Казалось, для них сейчас ничего больше не существует, кроме этих веревок, собственных, да и чужих тоже, а также ритма, в котором они должны двигать руками. Зрелище было завораживающее. Очень интересно было смотреть, как эти люди работают руками, не спуская друг с друга глаз. Некоторые вертили головой от одного звонаря к другому, другие вовсе не двигались, смотрели только прямо перед собой. Однако боковым зрением они всё видели. Ни одно движение соседей не ускользало от их внимания. Кит Бэйн заметил, какими глазами Валет смотрит на звонарей. Это называется шнуровое зрение, прошептал он, когда чётко сознаёшь, что делают остальные, кто и когда тянет свой шнур вниз и как нужно правильно к ним подстроиться. Валя следила за движением звонарей, слушала колокола, и через некоторое время оба действия сплелись в её сознании. Их нельзя было больше отделить друг от друга. Они слились воедино: эти ритмично взмахивающие руками люди и колокольный звон, возникающий и затухающий в одном ритме с этими движениями. Потом рисунок перезвона потерял чёткую форму, звучание стало казаться хаотичным. словно превратилась в случайный набор звонов, но скоро снова пролилось с нисходящей гаммой. В течение этого короткого времени бой для нее опять стал осмысленным, и она поняла, в чем именно притягательна сила колокольного звона. «Стой!» — скомандовал Уильям Кавер, и колокола умолкли. «Я тоже хочу это делать», — подумала она. Кит Бенн вскочил со стула и вернулся на свое место к тенору. На этот раз отдыхал Артур. Он подошёл к Вайлет и сел рядом. "А женщины бывают звонарями?" спросила она. "Бывают, хотя и нечасто. Сестру Уайт из Бэйзинг-Стока звонили. Элис Уайт была первой женщиной-звонарем в стране, которая звонила полный перезвон. А когда в последний раз женщина звонила в этой звоннице?" Артур ответил не сразу. "Это была моя жена", произнёс он. 22 января 19 года. Услышав конкретную дату, Валет поняла, что с ней должна быть связана какая-то история. Она ждала. Артур всё расскажет сам, только не надо его торопить. Звонари снова приняли за работу, и слушая колокольный звон, он заговорил. Здесь была поминальная служба под одному из звонарей, который погиб на войне. Его звали Рассел. Он подхватил воспаление лёгких в Салониках. Мы звонили в центр 31 раз. Столько лет ему было, когда он умер. Пришли в основном звонари, но Аджен настояла, чтобы её взяли. А на следующий день мы получили письмо с подтверждением его смерти. Понимаете, больше года он числился пропавшим без вести. И Джин взбила себе в голову, что новость, полученная в письме, пришла не случайно, что это как-то связано с собором и колокольным звоном. После этого в собор она больше ни ногой и попросила меня переехать. Поэтому мы теперь живём в Нетролопе. Валет молчала. У неё не было слов, чтобы выразить, как ей его жалко. Хотелось пожать Артуру руку, но она воздержалась. Они просто сидели и слушали колокольный перезвон. И Валят снова пыталась услышать в хаосе звуков осмысленный рисунок.